«Какое!» «Ты не взглянул на меня, мой голубчик!» Сказала, возвратившись на нет. «Лежит себе на кроватке, плачет, заливается. Прости, Господи!» «Пойдем к нему, мамаша. Мы успеем сойти, когда войдет батюшка». Госпожа Гранде не могла противиться нежной и трогательной просьбе своей Евгении. Дочь ее в эту минуту была хороша, прекрасна. она была женщина обе они вошли к шарлю потихоньку но сердце у обеих билось сильно дверь была отворена несчастный ничего не видал и не слыхал он только обливался слезами как он любит своего отца сказала Евгения шёпотом нельзя было ошибиться не узнать не прочитать всего в сердце Евгении. Госпожа Грандев взглянула на неё взглядом, в котором отражалась вся материнская нежность её, потом сказала ей на ухо: "Берегись, дитя моё. Ты уже его любишь, друг мой". "Его любить", сказала Евгения. "Ах, если бы ты знала, что говорил утром батюшка". Шарль повернул голову, и увидал свою кузину и тётку я потеряла отца я лишился его моего бедного несчастного отца о если бы он открылся мне верился сыну своему сыну то этого не было бы мы бы вдвоём работали мы бы исправили несчастье наш о боже мой боже мой бедный батюшка Я так был уверен, что расстаюсь с ним ненадолго, что кажется, я простился с ним холодно, и радания заглушили слова его. Мы будем молиться за него, сказала госпожа Гранде. Покоритесь воле Всемогущего. Будьте мужественны, братец, сказал Евгений. Ваша потеря невозвратима. Так подумайте о вас самих, о своей чести. Ум, проницательность, такт женщины научили говорить Евгению. Она хотела обмануть горесть и отчаяние Шарля, дав им другую пищу. Шарль привстал на своей кровать. — Честь моя! — закричал несчастный. Волосы его стали дыбом. — А, да! — Это правда, правда, дядьushka говорил мне, что он обанкротился. Из груди Шарля вырвался пронзительный крик. Он закрыл лицо руками. Оставьте меня. Оставьте, оставьте меня, кузина. Боже, боже. Прости ему, прости самоубийцу. Он уже и так страдал довольно. Это чистое излияние сердца. Это не поддельная грусть, это страшное отчаяние. Не могли не найти себе отголоска в добрых и простых сердцах Евгении и её матери. Они поняли, что он желал быть один, что нужно оставить его. Возвратясь в залу, они сели молча на свои места и работали час, не прерывая молчания. Беглый взгляд Евгении успел заметить в комнате Шарля Всё роскошное хозяйство бывшего денди, все мелочи его туалета, ножечки, бритвы и всё-всё обделанное, оправленное в золото, этот проблеск роскоши, эти следы недавнего весёлого времени делали Шарль ещё интереснее в воображении её. Может быть, здесь действовало внезапно влияние противоположностей, Никогда ещё для обеих обитательниц этого тихого грустного жилища не было зрелища более ужасного, более драматического, более поразительного среди их безмятежного одиночества. Маменка, будем мы носить траур по дядюшке? Отец твой решит это, отвечала госпожа Гренде, и опять молчали. Евгения работал, не обращая внимания на работу, как тому шинально. Наблюдатель угадал бы глубокую заботу в её сердце. Первым желанием этой прекрасной девушки было разделить траур своего кузена